Майк Брэд. Отпуск. Мотель представлял собой роскошное П-образное строение, образуемое тремя двухэтажными зданиями из красного дерева, алюминия и стекла, вдоль второго этажа которых тянулся сплошной балкон, открывающийся на огромный плавательный бассейн. Чарльз и Лайза Ханнафорд прибыли из аэропорта в час дня на такси. Отдыхающие стояли группами вокруг бассейна или нежились на пляжных креслах в тепле январского солнца. Они были одеты в шорты, сарафаны или купальные костюмы. До Ханафорда доносились смех, обрывки оживлённых разговоров. Это был курорт во Флориде, и Чарльз уже начинал чувствовать, как напряжение от чрезмерной работы начинает его отпускать. Бассейн выглядел соблазнительно. Ему хотелось переодеться в купальный костюм, нырнуть в воду, а потом провести остаток дня, лёжа на солнце. Они собирались провести здесь неделю. Может быть, завтра он попробует себя в гольфе. Или, возможно, Лайза захочет выйти с ним на лодке в море, порыбачить на глубине. Лайза взяла его за руку. "Здесь прекрасно, Чарльз, да?" сказала она, улыбаясь. "Да, приятно." Он никогда не переставал изумляться её красоте. Ей было 32 теперь, и они были женаты 8 лет. Это произошло 10 лет спустя после смерти его первой жены. Он сам воспитал двух сыновей до того, как женился на Лайз. Будучи старше на 20 лет, он остро ощущал её свежесть, живость и удивительную привлекательность. В своей комнате они переоделись в купальные костюмы, и он поцеловал её. "Тепь опять про вас", сказал он. "Я рад, что мы сюда приехали". Это была её идея взять отпуск. Он был владельцем фирмы по продаже недвижимости, крупной фирмы, и напряжённо работал. Но в последнее время несколько крупных сделок сорвалось, и некоторые мелкие тоже туго продвигались. Он приходил домой усталым и раздражительным. С каждым годом вокруг него возникало всё больше конкурентов. и каждый день был в сражении. На его чувствах к Лазе, однако, это не отражалось. Изумление и очарованность все равно были здесь, в нем. Вечером, когда они оставались одни в своей комнате, он смотрел, как она расчесывает свои длинные черные волосы, и сознавал, что она была сокровищем его жизни. Но напряжение стало сказываться на нем. Многие вечера он просиживал в офисе до полуночи, Он слишком много курил, пил слишком много мартини и очень располнел. Перевес мнения против его женитьбы был подавляющим с самого начала. Некоторые из лучших друзей предостерегали его против того, чтобы жениться на ней. Все они, конечно, были тактичны. Не следует жениться на девушке с её репутацией, Чарли, говорили они. Никто не называл вещи своими именами, не наклеивал ярлыков. Проезжая по мосту по дороге домой в один из дождливых вечеров, он увидел, как она забралась на перила, готовая прыгнуть в тёмную воду. Ей было тогда 24 года, и она уже настолько была полна ощущением пустоты своего существования, что не хотела жить. Но Чарльз Конафорд увидел что-то в этой девушке. Он отчаянно старался внушить ей, что она была достойным человеческим существом, и предложил ей выйти за него замуж. После длительных уговоров он сумел убедить ее, что он очень одинок, и что она действительно осветит его дом. Хороший дом, узкий круг друзей, некоторые не приняли ее. И уютные ощущения надежности и истинной любви Чарльза Ханафорда вернули ее к активной жизни. Позади у них было 8 хороших лет, и ему казалось, что сейчас она еще красивее, чем прежде. Лайза видела, под каким грузом забот он жил последние месяцы. Его подавленное состояние имело под собой серьёзную почву. Грозный призрак разорения маячил перед ним. Казалось, безумием оставлять дела в плохом состоянии ради развлечений. Но теперь он был рад, что они взяли отпуск. Оптимизм Лайзы каким-то образом передался и ему. Неприятности начались практически сразу. Как они вышли из комнаты и направились к бассейну. С узкого балкона, окаймлявшего второй этаж мотеля, светловолосый гигант атлетического телосложения крикнул: "Лайза, голубка!" и тут же прыгнул в бассейн. В эти несколько секунд Чарльз увидел, что на лице Лайзы промелькнуло выражение страха. "Что-то не в порядке?" спросил он. "Ты белая, как простыня". "Нет, со мной всё в порядке". Я была знакома с ним, Чарльз. Я жила некоторое время во Флориде, 10 лет назад. Мы можем уехать, если хочешь, добавила она выразительно. Я думаю, так было бы лучше. Нет, мы останемся. Мы ни от чего не убегаем, Лайза, мягко сказал он. Тот человек вылез из бассейна, вода стекала с него. Он был высокий, с выпуклыми мышцами, тяжелоатлет, прекрасно развитый физически мужчина. С длинными светлыми волосами и сильно загоревшим телом он был похож на бога викингов. Он подошел к Лайзе, как будто расстался с ней только вчера, и взял ее за руку по высшей кисти. «Лайза, голубка, где ты пропадала? Я узнал тебя сразу же, как увидел». Он обращался к ней, но глазами оценивающе разглядывал Ханафорда. «Это мой муж», — быстро сказала она. И Чарльз отметил нервозность. «Мой муж Чарльз Ханафорд», – подчеркнуто повторила она и неуверенно добавила. «Боюсь, я не помню вашего имени». Чарльзу передалось состояние жены. Он ощутил то же смятение. Подобный случай произошел впервые с тех пор, как они поженились. Ее прошлое выпрыгнуло из ниоткуда. Теперь уже этого избежать было нельзя. Светловолосый гигант, стоя перед ней, закрыл солнце. Его тень обволакивала её, как объятие зла. Ландин стоял уверенно, руки на бёдрах, широко расставив ноги. "Естественно, ты забыла моё имя", сказал он и улыбнулся. "Я Бил Ренни. Давно это было. И ты общалась со многими, когда жила здесь. Сигарета есть?" небрежно спросил он. Чарльз протянул ему одну и поднёс огонь. Ренни откровенно разглядывал Лайсу. Потом его тонкие губы растянулись в многозначительной улыбке. Это было давно, но определённо здорово увидеть тебя опять. Ты выглядишь потрясающе, ну просто потрясающе. Его глаза скользнули по её фигуре. Поправилась на пару фунтов с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Я помню тебя совсем тоненькой девчонкой. Он простёр руку в сторону Чейлса. "Вы счастливчик", сказал он. настоящий счастливчик. Чарльз уловил насмешку в его тоне. Спасибо. Именно так я к этому и отношусь. Билл повернулся к Лизе. Ты, наверное, удивилась, увидев, как я взлетел в воздух. Уверен, все отдыхающие каждый раз вздрагивают, когда видят это. Они никак не ожидают, что оттуда кто-нибудь может прыгнуть. Он подмигнул ей. Помнишь меня, беби? Я всегда прыгал с большей высоты, чем все другие. "Да", сказала она. "Я помню тебя". Он похлопал своей большой ладонью по животу. Всё ещё в великолепной форме. Он показал наверх на балкон. Его сделали по моему заказу. Я живу там наверху, в пятнадцатой комнате. Встаю утром и взлетаю как птица. Никогда не пользовался лестницей, чтобы спуститься к бассейну. Это исключительно для туристов. Мы местные не такие глупцы. Вы надолго сюда, друзья? На неделю, сказал Чарльз. Лайза быстро проговорила. На один день, наверное. Нет, сказал Билл. Оставайтесь подольше. Это потрясающее местечко. За одну неделю вы только начнёте входить во вкус. Он опять взглянул на Лайзу и сказал: Мистер Ханафорд, вы определённо вытянули счастливый номер. Да это так, приветливо отозвался Чарльз. Билль стряхнул пепел с сигареты. Почему бы вам, друзья, не заглянуть ко мне сегодня вечером? У меня будет вечеринка. Несколько местных и кое-кто из туристов. У нас будет бал. Можете прийти в чём хотите. Шорты, купальник, платье для коктейля или вечерний костюм, как угодно. Лишь бы вам было удобно. Что касается меня, я буду в плавках. Я не знаю, сказала она неуверенно. Думаю, мы не сможем. Мы только что приехали, и долгая дорога. Ну же, приходите, весело сказал Билл. Это будет как и в старое доброе время, Лайза. Нам с тобой есть о чём поболтать, и вы тоже хорошо проведёте время, сэр, сказал он Чарлзу. Я в этом уверен, ответил Ханафорд. Мы придём. Спасибо. Произнесенная Ренни, сэр, заставила его почувствовать себя значительно старше. «Превосходно!» — сказал Билл. «Мы начинаем около двенадцати часов. Здесь много не спят, знаете ли». Чарльз посмотрел след уходящему Ренни. На его плечи сильно загоревшее тело, длинные светлые волосы и развязанную походку. «Я не хочу идти», — сказала Лайза очень тихо. «Мы и не обязаны», — мягко ответил он. Но мне кажется, нам следует пойти. Её лицо вспыхнуло. Ты видел его? Видел, как он смотрел на меня? Он медленно кивнул. Он заблуждается. Он смотрит на нечто в прошлом. Таким он его помнит. Она коснулась рукой его локтя. Нам не обязательно оставаться здесь, Чарльз. Так много мест, где мы бы могли пожить более уединённо. Место не имеет значения. Единственное, что важно это ты. Дай-давай уедем отсюда, Чарльз. Правда, я хочу уехать. Остаться здесь было бы несправедливо по отношению к тебе. Она отвернула голову в сторону, голос её был очень спокойным. Я была дрянью тогда, когда мы были знакомы. Ты слышал его и видел, как он смотрел на меня. Он заставляет меня чувствовать себя грязной. Он покачал головой. Мы остаёмся. Многозначительные намёки в тоне молодого человека всё ещё отдавались в нём глухой болью. Что ты хочешь доказать? гневно спросила она. Ничего, совсем ничего. В этом и суть. Мы ничего не должны доказывать. Спасибо тебе, сказала она, и он почувствовал укол жалости, увидев, как она вымученно улыбнулась. Он не отстанет, Чарльз. Он серьезно покачал головой солидный, основательный человек. Он не знает, с кем имеет дело. А я знаю. «Я люблю тебя, Чарльз!» Просто сказала она. Потом она убежала от него, и он увидел, как она, словно нож прорезав в воздух, прыгнула в бассейн. Она великолепно плавала. Он же едва мог держаться на воде. Немного погодя, он вошел в воду на несколько минут, потом вылез, И стал на солнце, чтобы высохнуть. Он прислушивался к обрывкам разговоров и взрывам хохота вокруг бассейна, шумной возне детей, восклицаниям игроков в карты. Он растянулся в пляжном кресле и прикрыл глаза от солнца. Пробегавший мимо ребёнок, с которого струями стекала вода, заставил его сесть. На другой стороне бассейна он увидел Лайзу и Билл Ренни, которые сидели рядом и болтали ногами в воде. Мужчина смеялся, и даже с расстояния, через бассейн, Чарльз видел выражение муки на лице Лайзы. «Вот уж, храбрец!» — сказал себе Чарльз. «Настоящий герой! Тебе 52 года, и ты бросаешь ее навстречу парню, который может оказать на нее давление!» Он смотрел, как Лайза улыбнулась Биллу. «Насколько же ты самоуверен, Ханнафорд?» — спросил он себя. «На?» Ты женился на ней и уже использовал все свои шансы. Чего ж ты ещё хочешь? Но сбежать сейчас значило бы признаться в недоверии к ней. Это бы разрушило всё, что они создали между собой. Потом они обедали в ресторане мотеля, выходящим на бассейн. И она была тихой и задумчивой. Бассейн опустел, и уборщики чистили его от масляного налёта по краям большими щётками. Они немного погуляли после обеда, потом вернулись в свою комнату. Оба очень устали, и она предложила подремать. Он лёг в постель и слушал, как она двигалась по комнате, потом до него донеслось тихое журчание душа. Спустя некоторое время он слышал, как она вышла из душа, села и начала расчёсывать волосы. Чарльз заснул. Проснулся он в темноте. В комнате мерно гудел кондиционер. Он был один. Лайза ушла. Он ощутил, как сильнее забилось его сердце. Он лежал, страдая от мучительной боли. Потом он услышал звук ключа в замке. Сам не зная почему, закрыл глаза и притворился спящим. Она крадучись вошла в комнату, осторожно переставляя ноги. Он почувствовал, как прогнулась кровать, когда она легла рядом. И потом услышал её учащённое дыхание. Она взнывала от боли. Спустя некоторое время она встала и оделась. Он осознал, что должно быть опять задремал, когда она слегка потресла его, чтобы разбудить. Было без четверти 12. На ней было белое с блёстками вечернее платье. Волосы красиво причёсаны. Шея белая и стройная. Губы полные и яркие. Вставай, сказала она, улыбаясь. Мы идём на вечеринку. Ты, наверное, захочешь надеть спортивный пиджак. Когда они пришли, вечеринка была в полном разгаре. Билл Рэнни, тип голливудского любовника, приветствовал их. Чарльз заметил в глазах Рэнни мелькнувший огонёк насмешки. Гости были одеты так, как он и говорил. В комнате было человек 15. И разнообразие их туалетов простиралось от коктейльных платьев до брюк и купальных костюмов. Чэлс отметил, что здесь были красивые женщины, но не было ни одной красивее его жены. Он ощутил необъяснимое чувство печали. Гости танцевали под архаичный граммофон, стоявший в углу. Билл танцевал с разными женщинами, оживлёнными и улыбающимися. А потом он танцевал с Лайзи, тесно прижав её к себе. Он беспрерывно что-то шептал ей на ухо. К трём часам большая часть гостей была пьяна. Одна эксцентричная темнолосая девица впала в истерику. Она любит своего босса, но он увы любит свою жену. Чарль смотрел, как его жена танцует с Ренни. Он видел, как она кивнула в ответ на что-то сказанное им. Она быстро отошла от Ренни и подошла к нему. Её голубые глаза казались невероятно огромными на поразительно бледном лице. "Я пойду ненадолго в нашу комнату", тихо сказала она. "Мне нужно там взять кое-что и поправить помаду на губах". "Конечно", сказал он. "Конечно". Он сделал себе ещё одну порцию напитка, но знал, что всё имеющееся здесь виски не смогло бы избавить его от горького привкуса во рту. В центре комнаты Билл Ренни вдруг прикинулся очень пьяным. Вплоть до этого момента он был совершенно трезв. Он слегка качнулся и сделал объявление. «Прощай, жестокий мир!» – сказал он, вслед за тем скарабкался на подоконник и замер, готовый прыгнуть. Те, кто никогда не видели, как он прыгал в бассейн из своей комнаты, издали панические крики, а те, кто видел, дико захохотали. Чарльз мельком перехватил взгляд Билла и увидел в нём насмешку. Ему всё теперь было ясно. Лайза уже ушла. Теперь Билл Рэнни собирается присоединиться к ней. Он прыгнет в бассейн. Гости закричат, ожидая увидеть его искалеченное тело внизу. Билл Рэнни должен был где-то встретиться с его женой. Чарльз рискнул и проиграл. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким старым, таким усталым. Бил Ренни прыгнул с балкона в бассейн. Выдающийся прыжок. Кто-то из гостей прилип к окну. Какая-то женщина завизжала. Но это было не всерьёз. Вокруг неё множество гостей оставались спокойными. Это было что-то в старного номера в представлении. Вдруг внизу у бассейна закричала другая женщина. Её крик разорвал ночь. И во всём отеле начали загораться окна. Со всех сторон бежали мужчины. Они вытащили Била Рэнни из бассейна и положили его в ожидании скорой помощи. Он был жив. Обе руки были сломаны, на голове глубокая рана. Лицо его уже никогда не будет прежним. Один из тех мужчин, кто вынимал его из бассейна, сказал: "Ему повезло. В глубокой части бассейна всё ещё оставалось несколько футов воды". Это-то и спасло ему жизнь. Прибыла полиция с сиренами, взорвавшими ночь. Они провели расследование и установили, что какой-то шутник открыл оба выпускающих крана и почти осушил бассейн. Это должно быть случилось в начале вечера, предположил управляющий отелем. Нужно несколько часов, чтобы настолько опустить уровень. Чарльз Ханафорд медленно направился в свою комнату. Несколько часов, чтоб уровень воды в бассейне упал. Это примерно то время, когда он заснул вечером, сразу после обеда. Очень тихо Чарльз вошёл в комнату. горела маленькая лампа, и он увидел свою красавицу жену. Она спала. Показалось ему или действительно в уголках её рта затаилась лёгкая улыбка. Чарльз наклонился, поцеловал её и ощутил пьянящее чувство триумфа. Нужно бороться, чтобы сохранить то, что имеешь.